Глава пятнадцатая Переговоры представителей враждующих фракций сохраняются еще какое-то время. Выкрики оскорбительного характера со стороны армии еще продолжают доноситься, но как-то вело и редко, на лицах наших дроу читается взволнованность и недоумение. По их расчетам, оба войска давно уже должны были наброситься друг на друга. но через некоторое время переговорщики спокойно расходятся к своим. И на сражении между обеими армиями даже нет никакого намека. «Эй!» — возмущается пиздом. «Бейте друг друга!» «Да!» — поддерживает его гондон и раскручивает прощу. пращу. «Мочи!» — снаряд вжикает и устремляется в сторону двух ушастых войск. Не долетает, что и следовало ожидать. Даже баллисты доставали лишь самым краем. Все же сейчас позиции наших противников достаточно далеко от стен. «Дай мне!» — молчун требовательно протягивает руку хоббита. Те без разговоров отдают ему и прощу ядра. Но крепыш оружие не берет и пытается выбрать самый увесистый снаряд. «Горох!» — кривясь констатирует он. «Взгляд его рычит по сторонам». Серега, заметив метание товарища, решает ему помочь. Разбивает своим молотом один из каменных валунов, подготовленных для метания баллисты. В руках молчуна оказывается корявого вида булыжник. Того пропорции и аэродинамические характеристики снаряда не волнуют. Широкий мощный замах и камень отправляется в полет. Хорошо так летит. И долетает. В голову очень удивленному дрову попал бы, если бы вот досада не разбился о защитный купол. Чуть покалеченный дроу дергается от страха, молчун чешет репу. А оба брата-акробата-полурослика негодуют о том, какие эти ушастые подлые, так как не дают по-честному навалять им. Тем временем в рядах темных и светлых эльфов происходит перестроение. Армии немного расходятся и устраиваются длинными рядами, направленными против нас, а не друг на друга. А это совсем хреновый поворот событий, и это понимают все. Невероятно. Дрогнувшим голосом произносит «Майлд». «Быть такого не может!» — Доносится отгуха. Дроу выкатывают вперед крупные тележки, что во время штурма еще были на подходе и не принимали ранее боевого участия. Толкают их группы полудроу-полупауков. Брин обронил что-то драуки. Затем эти драуки начинают что-то собирать прямо из крупных деталей тележки. В итоге получается механизмы, напоминающие баллисты. Видно, ранее дроу не применяли их, так как считали, что и без этих агрегатов смогут взять нашу крепость. С наскока, но у них ничего не вышло. Теперь в дело пойдет осадная техника. Глядя на воинство темных эльфов, понимаю, что паукообразных питомцев у них еще до хрена, хоть мы и немало проредили их под стенами. Печально. Еще на стену выходят несколько групп троллей, численностью примерно в пять десятков особей каждая. Видно, только подошли. Они проходят сквозь ряды дроу и встают сразу за линией челенистоногих. Гоблины на наших стенах сразу вскипают от ненависти. Некоторых приходится удерживать, чтобы те тут же не кинулись в бой. Не менее бурную реакцию вызывает отряд примерно в сотню гоблинов, светящихся ошейниках и обещанных грубыми металлическими предметами брони. Выглядят вражеские зеленокожие немного иначе, чем наши – Несуразнее и уродливее, внешность их больше походит на звериную, чем принадлежит разумному. «Пещерные гоблины!» — сплевывает Дирк Кельнтар. «Рабы, на которых на всякий случай напялили магический ошейник», — добавляет его дед Майлд. Пещерные гоблины тоже выходят вперед. Также привлекают внимание несколько воинов с длинным древковым оружием, оседлавших хищного вида ящеров, хорошо хоть тех немного. Зверинец светлых эльфов не меньше. Про полчища дендрилов-картофанов можно и не говорить. Словно стараясь подчеркнуть свою «светлость», среди питомцев ушастых преобладают здоровые хищные белые кошки. Они похожи чем-то на сумеречных пум и саблезубов, но морды чуть другие. Над эльфами летают стаи белоснежных крупных птиц. По комментариях хоббитов понятно, что это эльфийские боевые орлы и рогатые совы. А это кто? «Не понял. Нет. Вперед начинают выходить скрываемые ранее более высокими животными твари с долинющими белесыми иголками на спине. Только не они». Последнее выражение, похоже, произношу вслух. «Что, уже имел знакомство со снежными дикобразами?» спрашивает у меня Брин. «Со снежными нет, но все они еще те твари. В сердцах выдаю я. Против них эффективна магия Земли». Попроси гоблина Гуха наложить на тебя каменную кожу, если соберешься идти в лоб на дикообразов. Советую Дро. Но лучше всего подбираться к ним с тыла. Хорошая идея. Что-то в зверинце светлых эльфов, не наблюдая всяких единорогов и тому подобных копытных. Хотя Друмгор рассказывал, что это благородный зверь у светлых в почете. Видно, на нашей планете осталось лишь ушастое отребья, что не имеет права восседать на рогатой лошади». Так, что еще? Как я и подмечал ранее, большущей древесной конструкции, которую разнесла Маруся, у эльфов нет, зато имеется осадная техника меньших размеров. Гораздо меньших, но ее много. Это изящно выглядящие стрелометы, да и лучников у светлых дофига. Блин, затыкают нас стрелами, и все. Будут наши трупы выглядеть, как те самые дикообразы или ежики. Дикообразы еще эти... Хорошо, что тур где-то там отдыхает, ему бы точно такие перспективы не понравились. Очередной раз, блин, к светлым придуркам постепенно подтягиваются еще отряды, сколько же их всего. Когда порядки обоих вражеских воинств выстраиваются полностью, к нам снова выдвигается делегация. В ней как представители темных, так и светлых эльфов. Останавливается она от наших стен довольно на приличном расстоянии. «Не стоит ли наших дров снова убрать со стен?» — спрашиваю Брина. «А то, как в прошлый раз...» «Это была суточная способность бичия!» Темный эльф понимает, к чему я клоню. «Теперь не нужно беспокоиться на этот счет!» Слова снова берет главная жрица Лос. «Последний раз предлагаю вам, людишки, сдаваться!» — произносит она с надменным взглядом, несмотря на то, что взирает на нас снизу. «Вы и так еле держались против слуха и стрелков, а мы не все наши силы при этом использовали. Теперь же ваше сопротивление лишено всякого смысла. Вы еще можете сохранить свои жалкие жизни!» С презрением цедит, будто сплювывает расфоференный и гордо выпятивший грудь светлый эльф. «Чем больше рабов останется в живых, тем лучше. А кровавые игры с вами мы с удовольствием можем устроить и после пленения». Остальные ушастые начинают криво ухмыляться после последнего предложения. «Ух ты!» — восклицает со стены язва, указывая пальцем прямо на главного светлого. «А это кто такой заговорил? Какие красивые и пышные деяния! Этот ушастенький будет отличным экземпляром в моей коллекции чумных зомби!» Пафосный эльф с системным именем Мелисайент, хотевший было еще что-то сказать, давится после слов «язвы». Видно, не зря он у ушастых за главного, так как быстро берет себя в руки и снова открывает рот для какого-то высказывания. Но его опережает Скорпион. «Какого хрена мы этих уродов вообще слушаем? Вали их!» И первым пускает в сторону делегации здоровенную сосульку. «Да!» — громогласно ревет бес. «Так, этих сук! Проделать им реверс пищевого маршрута посредством гарпуна!» И тянется к связке с дротиками. Тут защитников абзаца прорывает. Если наши дрову и большая часть хоббитов еще стоят и хлопают глазами, размышляя, правильно ли нападать на парламентеров, то люди и гоблины с воинственным кличем приступают к попытке уничтожить делегацию. Жаль, те становились далековато от стен. Часть нарядов до них не долетает, остальная разбивается о магические щиты. «Жалкие попытки, мерзкие людишки!» — хохочет биче. «Да как вы посмели поднять руку на меня? Вы ответите за эти оскорбления!» — ревет Мелисайент, ноздри которого чуть ли не до размеров глаз, раздуваются от возмущения и злости. «Хоббиты, к вам призываю! Отдумайтесь! Вам всегда хорошо жилось под покровительством эльфийских домов! Откройте нам ворота, и, возможно, мы простим вам часть грехов!» «Хоббиты нормальные парни, они не предадут», — заявляет Серега, раскручивая свой молот. «Да, вам нас больше не обмануть, дылды ушастые!» Пускай очередной снаряд кричит «Пиздом!» «Донг!» Молот долетает и сотрясает один из защитных куполов над Дельфами, Да с такой силой, что некоторые из ушастых приседают на пятую точку. «Навались, дружно!» — подстегивает защитников стен Скорпион. Тут и наши дроу подключаются, и хоббиты. Делегация начинает отступать, все еще бросаясь угрозами. Обе вражеские армии приходят в движение. А я заканчиваю формирование воздушного бура. Не бура, а мозгодробительного бура-психа. Да пофиг. Заклинание срывается, уносясь вперед. Сейчас проверим прочность магического купола врага. Блин, расстояние все же велико. Сжатый в определенную форму и закрученный воздух, набравший огромную скорость, начинает постепенно ее терять, ослабевает и плотность этого самого воздуха. Когда заклинание ударяется об один из защитных куполов отступающей делегации, сила его уже снижена вдвое, но один хрен. Магическая преграда солетает, а часть ушастых раскидывает в разные стороны, словно я применил воздушный таран, только закрученный. Кого-то из лишившихся защиты успевают ранить мои союзники, вот только подоспевшие маги из вражеской армии, что выбежали из строя и оторвались от шеренг, ставят новые защитные стены вокруг членов делегации. Также подбегают несколько групп воинов, закованных в металлические доспехи. Окружают и собираются вывести этих членов тыл войска. Блин, хрен вы уйдете. Приходит осознание, что если ушастое начальство сейчас не устранить, то потом до него добраться будет очень сложно. Это если мы сможем выжить под обстрелом обеих рас. Срываюсь с места, прыжок со стены руками вперед с помощью способности «Рывок». Ускорившись, раскрываю под собой дискообразный воздушный щит, начиная стремительно сокращать расстояние с отступающими. Но тут по мне открывается вражеский залп. Стрелы, болты, похожие на толстые копья снаряды стрелометов, а также заклинания устремляются в меня. Сука! Понимаю, что мне так не прорваться, если, конечно, не хочу упасть к ногам врагов, утыканным стрелами ежиком. Приходится заложить крутой резкий вираж, уходя от смертельной опасности. Но сильно обострившееся чутье не дает почувствовать себя в безопасности. Пространственный скачок ближе к стене, и поток вражеских снарядов проходит мимо. Это был хреновый и необдуманный план, но попытаться-то нужно было. Блин, я как единственная цель для стрелков противника, так себе перспективка. Секунда стремительного полета, и мои ноги врезаются в пол за парапетом надвратной башни. Мне что-то говорят, а я не слушаю, а лишь бросаю. «Держитесь, попробую по-другому». Ловлю переживающий взгляд Мэри. И бегом, прорываясь сквозь бойцов, в спину летят новые вопросы, но мне некогда на них отвечать, нужно спешить. Вряд ли защитники смогут продолжительное время выдерживать залпы стрелков противника. Мой новый самоубийственный план должен сработать, наверное. Был бы я каким-нибудь гением, смог бы придумать что-то другое. Более эффективное, разумное, правильное или хрен знает какое еще. Но, увы, и в голову приходит только это. А по мне так само оно. Это же веселее, чем отбиваться на стене. Ради такого я даже боль потерплю. Но ты уж постарайся подставляться поменьше. Заметано.